Видимо, пришла пора более четко ставить и решать вопрос о своевременном формировании у каждого человека тех качеств, которые учат умению властвовать собой. Телешевская ⁇ Учитесь властвовать собой ⁇ Ленинград 1973, страница 48. Более того, имеется ряд общедоступных физических и психологических методов, овладение которыми позволяет в определенной степени управлять адаптивными и резервными возможностями организма, мобилизовать в нужный момент естественные физиологические ресурсы, заложенные в организме самой природой. Сотни тысяч лет эволюция шлифовала человека. Но только в настоящее время ставится вопрос о целенаправленном выявлении, и эффективном использовании скрытых возможностей человеческой психики. Жизнь то и дело представляет нам великолепные образцы людей, обладающих исключительно высокими способностями к счету, запоминанию, ощущению физических полей. Однако, к сожалению, психологическая наука не занималась до сих пор систематическим всесторонним исследованием таких людей не обобщала их своеобразный опыт работы над собой. Остается ответить еще на один вопрос. Неужели в сфере психики уже все открыто? Все ее проявления уже известны человеку, и в этой области, говоря фигурально, уже не вспыхнет ни одна сверхновая звезда. Неужели психика — это наиболее пластичный, необыкновенно Мощный и прогрессирующий продукт человеческого мозга уже вышла на свой естественный рубеж, и ничего сверхъестественного от нее ожидать не приходится. На этот вопрос сам собой напрашивается ответ, прозвучавший из уст одного из персонажей кинофильма шведского режиссера Ингвара Бергмана «Причастие». «Жизнь достаточно сложна и без сверхъестественного». Вполне хватает биологии с психологией, во всяком случае для так называемого «разума». Бергман. Статьи, рецензии, сценарии, интервью. Москва, 1969, страница 211. И тем не менее мы склонны считать, что психика человека проявит еще и нечто сверхъестественное. В частности, один из психофизиологических феноменов, известных еще со времен седой древности, в последнее время настолько упорно заявил о себе в психологии и медицине, что официальная наука вынуждена была прислушаться к этому заявлению. Речь идет о способности нервной системы человека воспринимать своеобразные электромагнитные поля, которые генерирует каждый живой организм. Как постепенно выясняется, человек может достаточно тонко оттренировать свою чувствительность к такого рода стимуляции и на основе изменений характера этой стимуляции вокруг определенного объекта получать весьма своеобразную и интересную информацию о состоянии данного объекта. Во многих случаях это удается делать не только в непосредственной близости от объекта, но и при большой удаленности от него исследования этого чрезвычайно интересного феномена уже вышли за пределы круга эмпирических наблюдений энтузиастов одиночек и в настоящее время проводятся в условиях строгих научных экспериментов в недавно опубликованной работе торнуева ученого из института физиологии сибирского филиала академии наук ссср излагаются экспериментальные данные по регистрации инфра-низкочастотных колебаний, которые излучаются телом человека на расстоянии. Эти частоты являются лишь компонентом весьма сложного спектра частот, излучаемых биологическими объектами, и очень четко ощущаются человеком, специально оттренировавшим свою кожную, а реже и зрительную чувствительность. Не исключено, что человек будущего постепенно освоит и будет использовать этот канал информации. Интересно, что указанный феномен теснейшим образом увязывается с другими явлениями, не получившими пока строгого экспериментального объяснения.